И будешь Баобабом тысячу лет, пока помрёшь». Вот именно. И каждый поступок перещелкивает стрелки с одного возможного пути на другой, в лучшего или худшего человека, в благородное или мерзкое животное. Итоговый вариант пути — это и есть карма. Фактически, Инга — это судьба. Только не данная жизни, а будущей, посмертной. Слова были как удар. Он сам это сказал. Сам. Я даже зажмурился на миг от какого-то мистического, суеверного трепета. Он опять все знал наперед, сам не подозревая об этом. «И которую же, Инги, вы вбиваете клин столь охмурительной информацией?» Ершась уже без всякого желания и потому с какой-то совсем нелепой грубостью, спросила девушка. Дима покосился на нее. Глядя вперед, Инга поджала губы. «Фи, Элиза!» — проговорил Дима с жеманным возмущением а доктор Хиггинс. «Что за тон, что за манеры? Единственная Инга, с которой я был более или менее знаком, это Инга из Германовской операции с Новым годом». «Герман — это что, писатель?» — после паузы спросила Инга. Дима даже слегка растерялся. «Ну да», — подтвердил он, придя в себя. «Но героиня пиковой дамы утопилась в зимней канавке не из-за него». Инга фыркнула. «Вы меня уже совсем за дебилку держите?» «Нет», — возмутился Дима, — «не совсем». «И на том спасибо. Послушайте, куда вы так несётесь? Я же не находится Дима сразу замедлил шаги. «Простите, я как-то запамятовал, что вы не находится Она опять фыркнула. «Вот фырканье меня избило с толку», — пояснил Дима. «Оно типично лошадиное». Она чуть было не фыркнула в третий раз, задавила фырк в зародыше и только махнула блеском очков в Димину сторону. Дима тихонько засмеялся, с наслаждением глядя на нее. «Ну, что вы так смотрите?» спросила девушка, чувствуя его взгляд с щекой. «Профессиональная?» «Оно», подтвердил Дима. «Не понимаю. Давайте пойдем немного быстрее». «Ну, елки-моталки, с вами совершенно невозможно дружить», Дима сплеснул руками то медленнее то быстрее с ума сойти если вы и во всем остальном так я замерзаю немножко объяснила она совсем уже мирно даже виновата ноги устали и не идут поэтому хочется идти медленнее а по ребрам мороз платит стопшик морлевка поэтому хочется идти быстрее ясно судьба с пониманием сказал дима и я опять вздрогнул был бы пиджак накинул бы я бы не взяла ответила инга «Ох, неужто доберусь сегодня до подушки?» «Гарантирую», — заверил Дима. Она поджала губы. «Я свою имела в виду», — сказала резко. «Ясное дело», — удивился Дима, не поняв. Даже в темноте было видно, как она покраснела. И сама же вспылила, огрызнулась. «По сторонам смотреть а не мне на ноги». «Я не только на ноги». «Неважно, по сторонам. Когда останавливают движение?» «Успеем». «Не верю я вам. Ох, не верю. И такси, как назло, ни одного. По каким закоулкам вы меня таскаете?» «Послушайте, Инга, неужели у меня такой мерзкий вид?» Она печально усмехнулась, но это тоже была еще не настоящая ее улыбка. «Симпатичный у вас вид, симпатичный. толку -то что? Я же совсем одна здесь, Дима, и я очень устала, а вы все хихикаете». «Нет», — сказал он, — «нас двое». «Автобус мне нужен, а не вы. Понимаете?» «Понимаю. Я работаю честно, шеф». Он действительно работал честно. Расставаться с ней он не хотел. Он решил уже, что тоже сядет в автобус и не уйдет, пока будет хоть малейшая возможность не уходить. Но хотя его дом был в каких-то трех-четырех километрах от того места, где они шли, в этом углу города он почти не бывал и сейчас перепутал улицы. Он сам беспокоился. Ему было жалко девочку, но он ничего не мог сделать. Остановка, которую искали, безвозвратно уплывала от них, скрыта углом серого, неопрятного дома. Только что до нее было 70 метров, теперь уже 200. «Конечно, я стараюсь, Инга», — сказал он. «Приказ есть приказ. Где слово царя, там и власть», — как говаривал экклезиаст. «И кто скажет царю?» Дима тяжко вздохнул. «Что ты делаешь?» «Экклезиаст?» «Это из Библии», — мирно пояснил он. Она фыркнула пр -р -р -р -р", сказал Дима и натянул воображаемые вожжи. Инга даже сбилась с шага. «Что? Впрямь похоже?» «Как две капли». «Ладно, не буду. Постараюсь». «Да ради бога, фырчи. Обожаю лошадей. Сразу хочется дать кусочек сахару, чтобы губами брала с ладони и помахивала хвостом от дружелюбия». «Не дождётесь», — сказала она сухо. Помолчала. «Что за охота забивать память дурацкими цитатами?» «Дуром бабам голову дурить, естественно. Вот, мол, какой я эрудит, Библию знаю». «Да нет, Инга. Дуром бабам Библия до да, лампочки. Просто хорошо сказано, компактно и четко. На все времена». «Компактно и четко». Это, кажется, произвело на нее впечатление. «Все равно читать бы не стало». «Тебе сколько лет?» «Тебе вырвалось само собой, и Дима сразу напрягся, готовясь услышать что-нибудь хлесткое и враждебное» но она то ли не заметила, то ли не придала значения.